27 дней 19.32.18 В лавке «Алхимика» я проторчал никак не меньше трех часов. Сначала говорили все детали и заключили сделку, затем начали шерстить список свободных наемников. «Игроки не интересуют», — уточнил господин лойд «Нет, и нужен долгосрочный контракт на четыре недели минимум. Тогда смотрите здесь». Свободных наемников оказалось много, нет, даже не так, очень много Список показался просто бесконечным, и кого там только не было При желании игроки могли подобрать себе компаньонов любых рас и профессий, все упиралось лишь в финансовые возможности Ставки топовых бойцов уносились в небеса Я с первого взгляда понял, что попытка нанять кого-либо выше 50 уровня станет первым шагом в долговую кабалу, и решил сделать упор на максимальное соответствие наемников моим потребностям. Работать будем в подземельях, значит, из всего списка оставляем только гномов и темных эльфов. Дальше я применил еще добрый десяток фильтров и с помощью господина Ллойда отобрал таки пятерку наиболее подходящих бойцов. Алхимик запустил калькулятор и показал получившуюся сумму. «Это за весь период?» — уточнил я. «За неделю», — покачал головой алхимик, — «предлагаю слегка урезать аппетиты». И я урезал. Новая сумма оказалась практически в три раза ниже, и Ллойд кивнул. потяните «Точно?» — все же усомнился я. «Свитки вы притащили первоклассные. Выручка все покроет». И «Еще и останется», — уверил меня демонический алхимик, и расплылся в улыбке, демонстрируя мелкие острые зубы. «И не только на мою комиссию». Я фыркнул. «Будь свитки действительно первоклассными, их давно раскупили бы». «Бросьте», — махнул рукой господин лойд «Так дела не делаются. Это же аукцион. Опять же, многие придерживают деньги в ожидании артефактов из башни тлена». «Как только ищадие скинут ненужные им трофеи, так и пойдет жара». «И чего они тянут?» «В смысле?» — удивился алхимик. «Башню еще не взяли». «Как так?» — поразился я. «Владык от Лена держит оборону. ищадие впустую бьются, ничего поделать с ним не могут». «Ого!» — озадаченно протянул я. «Кто бы мог подумать?» Господин лойд усмехнулся. «Ладно, это все лирика. Контракт подтверждаете?» Я, скрипя сердце, кивнул. «Ну и отлично!» — обрадовался алхимик, быстро сделал в каталоге несколько отметок и кинул мне круглый золотистый медальон с отчеканенным на нем гербом гильдии наемников. «Держите!» — это управляющий амулет. «У вас сутки на окончательную активацию контракта. Начисление платы начнется только после этого. Да, вот еще что!» — господин лойд поднял на лоб и предупредил. По каждому наемнику резервируется депозит в размере его недельного заработка. В случае гибели он не возвращается, так что поаккуратнее с бойцами. «Понял», — вздохнул я и спрятал управляющий амулет в карман. «А что с покупками? Когда их можно будет получить?» «Уллерих все сделает. Спросите у него». Я поднялся из-за стола, попрощался с алхимиком и прошел в торговый зал. При моем появлении приказчик выложил на стол две коробки, в одной оказались наколенники, в другой перчатки. Комплект мертвеца изменен. Комплект мертвеца сохранен. О, да! Двенадцать частей из тринадцати. Круто, круто, круто! Наколенники сели как влиты. Перчатки и вовсе слились в единое целое с железным рукавом и наручем. И сразу подросли характеристики остальных предметов а покрытый изморозью фламберг в очередной раз неуловимо изменился и слегка засветился холодным белым сиянием. В этот момент из своей коморки выглянул господин лойд окинул меня критическим взглядом и усмехнулся. «Осталось только шлем раздобыть. Но это вещицы штучные, в свободной продаже бывают редко. Поспрашивать у коллекционеров?» «Было бы неплохо», — не стал отказываться я. «Заглядывайте», — предложил алхимик, предупредил. Деньги за костяные заготовки закинул на счет И вернулся в мастерскую Я несколько раз сжал и разжал кулаки Полюбовался ювелирно подогнанными друг к друг другу Пластинками черного мифрила латных перчаток И вышел за дверь А только шагнул за порог И тут же задний дворик залило ослепительное сияние Мир немедленно стал блеклым и выцветшим Тени сгинули и перед яростным напором света Спасовала даже магия накидки мертвеца «В один миг я оказался ослеплен, дезориентирован и лишён всякой возможности скрыться в невидимости. Спасло лишь то, что у лавки был еще и черный ход. Это вынудило группу захвата разделиться. В меня угодили только две молнии. Они не сумели ни прикончить, ни даже парализовать. Сказалась сопротивляемость магии. Прятавшиеся за сияющей переной колдуны ударили вновь, но я уже сорвался с места, и чары разнесли входную дверь. Бежать назад...» «Нельзя, там меня точно ждут». И я ринулся к выходу со двора. Навстречу метнулись несколько размытых фигур, почудились очертания ловчей сети, и я не стал вступать в безнадежную схватку и воспользовался тузом в рукаве. Хлопнуло. Двор затянуло серое хмарь облака смерти. Движения загонщиков потеряли слаженность, сеть полетела косо, и мне безо всякого труда удалось поднырнуть под нее, не дав спеленать себя по рукам и ногам. «Скачок, круговой удар, скачок». Очутившись за спинами врагов, я наугад махнул фламбергом и без промедления вылетел на бульвар. А там припустил прочь. Застигнутым врасплох колдунам извилистый клинок прошелся по ногам, изрядно поубавив тем самым прыть, а простых бойцов сбил с толку мой неожиданный маневр. Но из соседнего переулка уже вывалились новые преследователи. Прямо на ходу я нырнул в невидимость, и брошенные вдогонку чару прошли в притирку, зацепив лишь самым краешком. Замедляющее заклинание превратило воздух в густой кисель, и время понеслось вскачь. Но инерция позволила вырваться из зоны поражения и повернуть за угол. На бегу я попытался уйти на костяную тропу, и не смог». Сколько не начинал проговаривать заклинание всякий раз сбивался и был вынужден начинать тараторить его заново. «Зараза!» За спиной полыхнула вспышка, и я спешно юркнул в боковой проход между домами. Косматый огненный шар промелькнул по улице, унесся дальше и тут же рванул до так, что под ногами дрогнула земля. «Ого!» В ход пошла тяжелая артиллерия, но поздно, слишком поздно удирает от преследователей, я не заплутал в переплетении узеньких улочек и сумел вернуться во двор с открытым Изабеллой порталом. Шаг, другой, толчок, и меня зашвырнуло в неведомую даль. Выплюнуло в темноту подземных ходов. Я рухнул на пол, перекувырнулся через голову и вскинул фламберг. Но сияющий овал перехода часто-часто заморгал, затем вспыхнул и погас. Портал закрылся. «Так вам! Так вам, суки! Теперь не достанете!» Руки тряслись, и вернуть меч в заплечную петлю получилось далеко не с первой попытки, да еще в спине засела шальная стрела, пришлось выдернуть ее и выкинуть на пол. Вот же гады! Особых сомнений в том, кто устроил засаду, не было. Это все гардбард никак не угомонится. Вот же настырный выродок! Но понемногу я успокоился, отрешился от эмоций, и после недолгого анализа нападения пришел к неутешительному для себя выводу, что удрал лишь чудом а чудеса штука непостоянная. Уповать на них не стоит. Не знаю, где и когда прихватят меня в следующий раз. Ясно дно. Свои ошибки наемники учтут и больше их не повторят. Если не обзаведусь способом экстренного бегства, рано или поздно гард заполучит мою голову, точнее череп. Свитки порталов не годятся, при желании их можно заблокировать, да и не успею воспользоваться, а создание прохода на план смерти занимает слишком много времени». Впрочем, я недобро ухмыльнулся и совместил костяную тропусту с в рукаве. Теперь смогу перенестись в склеп в любой момент, когда только пожелаю. И, к слову, быть может, стоит сделать это прямо сейчас, не выследят меня здесь охотники за головами. Я несколько минут обдумывал эту мысль, затем покачал головой. Нет, это вряд ли. Не найдут. Напряжение понемногу отступило, и я достал полученный от алхимика амулет. «Желаете активировать контракт?» «Да? Нет?» «Почему бы и нет?» «Пора заняться делом!» Я ответил согласием, и тут же темень подземного зала осветили пять индивидуальных переходов. Первым вывалился гном-танк с густой бородищей, в которой оказалось вплетено множество защитных амулетов. С ног до головы он был закован в тяжелые латы. Те придавали и без того кряжестой фигуре совсем уж прямоугольный силуэт. Пол под весом воина дрогнул, гном выпрямился и прикрылся ростовым щитом. В правой руке был зажат зловещего вида топор с шипом-крюком на обухе. Кровавый топор. Гном. Защитник 44 уровня. Наемник едва доставал шлемом мне до подбородка, но в плечах был как минимум в два раза шире. С учетом щита он мог перегородить большинство здешних коридоров, а мощная броня и задранная до небес выносливость позволяла выдержать целый град ударов. Силушкой гнома также не обделили. Но вот с ловкостью все обстояло далеко не столь радужно, а об интеллекте и восприятии не приходилось и говорить. Кровавый топор был мощным, но медлительным и не слишком метким, и даже так на его долю пришлась добрая половина общей стоимости контракта. Остальные наемники столь впечатляющими габаритами не отличались и были худощавыми, если не сказать субтильными. Три целителя и клирик. Все темные эльфы с совершенно непроизносимыми именами. Все от 25-го до 30 уровня. Никаких доспехов, из оружия только посохи. Толку от них в бою немного, но от дроу и не требовалось сшибаться с врагом в рукопашную. Целители будут восполнять здоровье танка, Клирик накладывать на команду всевозможные благословения, а убивать стану я. Мой план был отнюдь не идеален, но в узеньких коридорах врагу нас не окружить. Мы могли перемалывать там основные силы противника и уже после этого выходить в просторные залы. Хозяин, — в один голос произнесли наемники, — мы готовы. Я оглядел свой небольшой отряд, раздал команды и велел гному подниматься на следующий этаж. Тут же случилась небольшая заминка. Трое целителей расступились охватив дугой клирика, словно признавая его старшинство. Это что еще за самодеятельность? Но стоило лишь присмотреться к неформальному лидеру Дроу, и я, понимающе усмехнулся. Клирик оказался не эльфом, а эльфийкой, просто худощавой и далеко не столь привлекательной, как Изабелла. Матриархат, чтоб его. «Ладно, давайте так», — вздохнул я и указал на лестницу. Двинули. Грядущая схватка должна была стать проверкой моего плана на прочность, и я определенным образом волновался. Меньше всего мне сейчас хотелось выяснять отношения с собственными бойцами. Кровавый топор принялся грузно подниматься по ступеням, дроу двинулись следом. Молча. Наемники вообще казались проработанными не столь тщательно, как остальные компьютерные персонажи. Не иначе разработчики просто махнули на них рукой. Оно и не мудрено, смертность в гильдии просто зашкаливала, а если кому-то нужен нормальный слуга или компаньон, это уже совсем другие расценки.